Получив этот ответ, генерал-губернатор решил переговорить с экспедитором лично и поехал в его штаб в Кисарию. Маршал принял его, ухмыляясь, видимо, довольный. Втроем возлежали они за столом, Веспасиан, Тит, Муциан, ведя искреннюю беседу. Постепенно за десертом перешли на политику. Муциан подчеркнул, что отнюдь не намерен вмешиваться в чужие дела, Рим и римские министры – вот кто настаивает на скорейшем окончании похода. Он лично прекрасно понимает мотивы маршала, но, с другой стороны, желание Рима представляется ему настолько важным, что он готов отдать несколько полков из собственных сирийских легионов, только бы Веспасиан двинулся на Иерусалим. Молодой генерал Тит, жаждавший, наконец, выказать себя солдатом, горячо присоединился к Муциану. «Сделай, это отец, сделай! Мои офицеры горят желанием, все войско горит желанием взять Иерусалим». Веспасиан отметил с удовольствием, как на умном лице Муциана, опустошенном пороками, страстью к наживе и честолюбием, появилось выражение живой симпатии к его сыну, причем здесь было и искреннее сочувствие, и нетерпение. Маршал улыбался. Несмотря на всю привязанность к Титу, Он не открыл ему своих истинных мотивов. В глубине души он был уверен, что юноша догадывается о них не хуже, чем этот хитрый Муцаан или его еврей Иосиф. Но он был рад, что Тит высказался с такой горячностью. Тем легче будет ему самому прикрывать свои личные доводы объективными. Позднее, когда он остался с Муцианом наедине, тот извлек письмо министра Талассия. Веспасиан почувствовал прямо-таки уважение к такой настойчивости. Он отвратителен, но умен. С ним можно говорить откровенно, поэтому Веспасиан сделал отрицательный жест. «Оставьте, генерал. Я вижу, вы хотите сообщить мнение какого-нибудь влиятельного римского пакостника, уверяющего вас, что Рим погибнет, если я сию же минуту не пойду на Иерусалим». Он придвинулся к Муциану. Сопя задышал ему в лицо, так что Муциану понадобилась вся его выдержка, чтобы не отодвинуться, и добродушно заявил. «Знаете, уважаемый, если даже вы покажете еще десять таких писем, я и не подумаю это сделать». Он выпрямился, кряхтя погладил свою подогрическую руку, пододвинулся к гостю совсем вплотную, доверчиво сказал. «Послушайте-ка, Муциан». Мы с вами прошли огонь и воду и медные трубы. Нам незачем друг другу втирать очки. Мне противно становится, когда я смотрю на вас и вижу ваше деревянное лицо и вашу палку за спиной, а вас с души воротят, когда вы слышите мое сопение и запах моей кожи. Ведь верно? Муциан любезно ответил. Э, «Пожалуйста, продолжайте». И Веспасиан продолжал. Но, к сожалению, мы с вами впряжены в одну повозку. Дьявольски хитрая идея его величества. Итак, не следует ли нам тоже быть хитрыми? Драмадер и Буйвол — плохая пара, когда они в одной упряжке. Греков и евреев можно с успехом натравить друг на друга. Ну, а если мы с вами, если объединятся два старых стрелянных воробья, что вы на этот счет думаете? Муциан судорожно и нервно заморгал. «Я внимательно слежу за ходом ваших мыслей, консул Веспасиан», — сказал он. «У вас есть вести из Запада?» — в упор спросил Веспасиан, и его светлые глаза приковались к собеседнику. «Вы хотите сказать, из Галлии?» — ответил вопросом Муциан. «Я вижу, что вы в курсе», — усмехнулся Веспасиан. «Вам право, незачем показывать мне письмо вашего римского интригана. У Рима сейчас другие заботы». «А что вы можете сделать с вашими тремя легионами?» Смущенно сказал Муцан. Он отложил палку и маленькой холеной рукой вытер пот с верхней губы.